Да, ещё один. Ну, вроде не алкоголик и не нарик из приличных. Так что товар должен быть первого класса. Да, сейчас едем. Вещал он действительно с явным южнорусским говарком и, завершив разговор, произнёс, обращаясь к сообщникам в серебряных комбинезонах, которые уже быстро и явно по накатанной схеме разбирали портал И складировали в фургон прожекторы. На сегодня все, Орлы. Второго пока что брать не будем, потому что в последний раз товар был лежалый. Лера вдруг с ужасом подумала, что под лежалым товаром он мог вполне подразумевать внучка Валерии Афанасьевны. А всего через минуту в фургон, в который был погружен весь инопланетный реквизит, уселись и типы в серебряных комбинезонах. И сам гуманоид и автомобиль рванул в темноту. Лера крайне жалела, что отправилась в чертаново одна, а не убедила, если не Фёдора, то хотя бы ММ приехать сюда на автомобиле. Потому что следовать за фургоном она была не в состоянии. Но вот что она могла, так это запомнить номер фургона, который никто и не пытался скрыть. Видимо, команда пришельцев была уверена в своей полной безнаказанности и превосходстве. Повторив автомобильный номер, Лера вернулась к месту, где её терпеливо ждала Валерия Афанасьевна. "Ну что, поговорили с ними?" набросилась она на Леру, и девушка лихорадочно соображала, что же ответить. То, чему она стала свидетельницей, было вовсе не приземлением в чертанове летающей тарелки. и не сенсационным контактом землянцы напланетянами, а строфизиками всех стран с нетерпением ожидаемым, а всего лишь банальным, правда, креативно обставленным похищением, где в качестве наживки выступал бессовестный мелкий тип, облачённый в реалистичный костюм гуманоида. Ну да, зачем шум да гам, когда можно всё просто обставить потаинственнее, и жертва сама за тобой пойдёт, считая, что приступает пространственно-временной портал, ведущий на планету, где все счастливы. В особенности, если имеешь дело с подростками из неблагополучных семей. Ведь если кто и станет свидетелем, то или испугается и убежит, или если расскажет, ему всё равно не поверят, а каких пришельцев в чертанове могла идти речь. ловкая задумка. Все эти мысли вихрем пронеслись в голове у Леры, пока она гладила по плечу Валерию Афанасьевно. Он у них, на их планете, где нет болезней, бедности и горя, и где все живут вечно, и он очень счастлив и не хочет возвращаться назад. "Валерия Афанасьевна всхлипнув произнесла. А, значит, с ним всё в порядке? Ну, дай бог" пусть тогда лучше у пришельцев, чем тут. А, вот. Она замялась. Мне туда к нему нельзя? Лера осторожно развернула её в сторону многоэтажек. Они берут к себе молодых, и вообще вам лучше сюда больше не ходить, потому что Она запнулась и быстро изобряла причину. потому что от пространственно-временного портала исходит очень мощное гамма-излучение, и для посторонних оно крайне вредно. Валерия Афанасьевна, моментально успокоившись, получив объяснение, которое укладывалось в её мировоззрение, сама вывела Леру из лесополосы на пустырь. Ах, милая моя, что бы я без вас делала? Ну, пусть живёт там. Я каждый день буду молиться за него, чтобы хоть там, на планете пришельцев, у него сложилось всё хорошо. И ходить сюда больше не буду, а то вдруг у меня ещё рак от гамма-излучения будет. Распрощавшись с тёской бабушки, Лера поняла, что уже научилась врать не хуже, а, возможно, даже и лучше Фёдора Б. Крылова. Она была способной ученицей. но не могла же она поведать Валерия Афанасьеву правду, которая, как подозревала Лера, была очень и очень жестокая, потому что её внучок попал не на планету пришельцев, где все живут как в коммунизме, причём вечно, а в лапы до да, собственно кого. Это и это ей предстояло выяснить. Следующим же утром Лера обратилась к Фёдору за помощью. попросив пробить через базу данных один автомобильный номер, автомобильный номер фургона, на котором уехали гуманоиды. Ласточка моя, ты что, своё журналистское расследование затеяла? Ну ты даёшь. Извини, но это не твоя стезя. Замечание было не особо лестное, зато честное. Однако Фёдор без особых проволочек выполнил просьбу Леры. И скоро она узнала, что номер зарегистрирован на фирму, занимавшуюся продажей запчастей ООО Три кита. Ну да, и было логично, что пришельцы прилетели из созвездия Кита, по крайней мере, в буйном воображении Валерии Афанасьевны. Кстати, что ты сказал этой сумасшедшей бабке, что она перестала к нам шляться? спросила Маруся пару дней спустя. Лера ответила: я выслушала ее и постаралась решить ее проблемы. Маруся фыркнула: ну мы что бюро добрых услуг? мы Бульвар Экспресс. Через ММ Лера выяснила, что ООО Три Кита владеет центральным складом, расположенным в северном Чертанове. Ну что же, все сходилось. И уже на следующий день она отправилась туда в гости. Склад огромный, длиннющий ангар был огорожен по периметру высоченным забором, с намотанной на верхушку колючей проволокой и понатыканными везде видеокамерами. И на воротах, которые то и дело открывались, пропуская въезжающие и выезжающие фургоны, как две капли воды похожие на тот который забрал подростка, как и на дверцах этих самых фургонов красовались три азорных кита, пускающих фонтанчики. О том, чтобы незамеченно проникнуть на территорию ООО Три кита, не было и речи. Тут нужен был бонд, Джеймс Бонд или клоунада спецназа, чтобы взять эту крепость приступом. Поразмыслив, Лера всё же обратилась за помощью к Фёдору. однако выбрала неподходящий момент великий журналист прогудев две ночи в элитном клубе валялся дома с жутким похмельем ласточка моя какие пришельцы какие пространственно-временные порталы какие киты я тебя умоляю лера попыталась донести до него что всё это прикрытие и декорации какой-то аферы с явно криминальным душком Но Фёдор был не в состоянии воспринимать её слова. Тогда Лера, собрав мужество, обратилась к главному. Ситуация была подходящая. Тот блаженствовал после сытного приготовленного Лерой обеда и наслаждался сваренной ею же кофе в своём кабинете. Она не успела ещё толком обрисовать ситуацию, как главный, звякнув ложечкой, её перебил. Лерочка, милая моя, разреши дать тебе совет: занимайся тем, что у тебя так великолепно получается — организацией нашего распорядка, нашим офисом, нашим обедом и моим кофе. А об остальном пусть голова болит у профессионалов. Лера приуныла. И так никто ей помогать или был не в состоянии, или не желал. Что же делать? Внезапно она услышала у себя за спиной тихий голос. У меня есть хорошие связи в пожарной инспекции. Обернувшись, Лера заметила вечно молчавшего ММ, который, видимо, услышал её разговор с главным. Дверь-то была не закрыта. ММ слов на ветер не бросал, как убедилась Лера. Уже через день она вместе с М.М. получила возможность сопровождать два автомобиля, набитых молодыми крепкими мужчинами, которые отправились в северное Чертаново. Ребята из пожарной инспекции отлично знали свое дело. Размахивая корочками, они получили доступ на территорию центрального склада ООО "Три Кита" и устроили там тщательнейший обыск. ММ, от которого Лера не отходила ни на шаг, как водится в длинном пальто, кованых ковбойских сапогах со шпорами и своей неизменной чёрной шляпе. Никуда не спешил